Где она? Шлец втянул голову в плечи, когда Амон к нему подошел. У озера. Она одежду правит. Что? Одежда ей велика. Она попросила нож. р а б упал и завыл, когда господин на о т м а ш ударил его по лицу. В воздух х л е с т н у л и черные крылья, и демон исчез. Какого? Ты ей нож? Дал, прошипел, подойдя к скорчившемуся парню Андрей. Ты что позабыл, сколько девок мы уже потеряли? Учти, заступаться за тебя я больше не стану. Хозяина она не такая, лихорадочно затараторил тот, озираясь. Она была совсем, совсем спокойная, уже и плакать перестала. Я бы никогда не подверг. Молчать. Рявкнул а н д р е э л ь и мигом превратился из субтильного юноши в грозного повелителя. Провинившийся бухнулся на колени, однако ангел уже взял себя в руки. в Стань. з н а ю что не подверг бы. Ты человек. Что с тебя взять? Будем надеяться, что она еще жива. И останется жива после того, как Амон ее найдет.